используя некоторые приемы Марион Делору. Утром, при чем перестала звучать музыка стихов, услышанных накануне, я принялся за работу убаюканной их умирающей гармонией. Он будет биться несколько дней, пока не поймет, что начинать надо не с поэтических заплат. Надо заново составить план, сломать единство времени и места, сочинить новый персонаж, чтобы удовлетворить отвержение Бурдье и придать ансамблю более современную и более драматическую манеру. Сознание труженика, свойственной особой заботы, порой настолько странны, что они близки к маниакальным. То бы кажется, что план возникает у него лишь в определенном месте то он ищет какую-то специальную бумагу на которой только и может быть написано его пьеса я же вбил себе в голову что найду новую христину в старой христине только в том случае если совершу небольшое путешествие и меня убаюкает мирное движение экипажа С 16 по 18 июля он едет к дилижанцем в Гавр, потом вдоль побережья до Шарбура, заезжает в Диеп и возвращается в Париж с новорожденной Христиной или Стокгольм, Фонтенбло Рим. Вирджиния Бурбье счастлива, ей досталась роль Паулы, тайной любовницы Мональдески, переодетой в пажа, Совершенно аналогичной той, что сыграла Луиза де Прео в «Генрихе Третье». Принятая к постановке в комедии «Францесс» 11 июля Марион де Лорн была запрещена цензурой 1 августа. Гюго просит аудиенцию своего покровителя короля. В то время к французским королям можно было явиться лишь в национальном мундире и при шпаге. Тейлор снабжает Гюго всеми этими необходимыми аксессуарами, подчеркнутыми из гардероба Театр Франце, и тот отправляется в Сен-Клу. Он вынужден ждать целый час, пока графиня де Кейла вместе с Карлом X закончит с Министерством Полиньяка наиболее реакционным во все время реставрации, идущим на смену остроумному и гибкому Мартиньяку. Потом принимают Гюго. Поскольку Марион де Лору выводит на сцену уже не Валуа, как Генрих III, но Бурбона, Людовика XIII, короля, над которым властвовал священник, король поддерживает запрещение пьесы цензурой, Но компенсирует свой запрет увеличением содержания автору в два раза. Купить себя поэт не позволяет. И Гюго высокомерно отказывается от прибавки. Но милостиво соизволяет по-прежнему принимать ранее назначенный 2000 тысячи франков. Александр решительно протестует противоразительного самоуправства, произведенного над его другом Виктором Гюго но делает это в Сильфе, в стихах, из которых достаточно процитировать лишь первые строчки. Они сказали, гениальный труд, как факел освещает путь в ночи, изгнать его, так значит все вокруг вернуть во мрак. И мертвенным своим дыханием сгустили мрак до полной темноты, однако и во тьме мерцает огонек. Поэту от рождения – Божий дар. Даже с точки зрения рифмы не очень-то любезно трактовать Гюго как почти что дебютанта, как мерцающий огонек, что, правда, вовсе не помешало последнему написать Эрнани, сын одной из фавориток Марии Антоонетты и недавний эмигрант Полиньяк, 8 августа сформировал свое министерство. Военным министром назначен генерал Бурмон, бывший шуан, который получил от Наполеона и пост, и награды, стал его врагом накануне Ватерлоу.